Эпилог. Свадьба получилась удивительно ни на что не похожей. Традиционно жених и невеста заранее готовились к торжеству, а после будущий муж ждал у алтаря, пока прекрасная дева пройдёт по длинному проходу храма и ответит да на вопросы дежурного ангела. Но Саю отказалась расставаться с Анелем даже на несколько минут, поэтому жених и невеста вошли в храм вместе, держась за руки. Конечно, платье тёмных невест в цитадели света не нашлось, поэтому Саю облачили в тунику и покрывало ангельской невесты. Впрочем, золотые локоны и голубые глаза отлично гармонировали с тончайшим белым шёлком. украшенным золотой каймой. Жених шёл рядом с невестой бесконечно счастливый, горделивый и довольный. Он будто кричал всем вокруг: "Смотрите, лучшая девушка этого мира согласилась стать моей. Вы видите? Видите? Она самая прекрасная". Свидетели тоже вынуждены были надеть одежду, предоставленную ангелами. Их туники были не такими сияющими, а вышивка по краю покрывала была серебряной. За свидетелями шли Лэйра Дайрис отказавшаяся менять свою форму на праздничный наряд, иrmал в аккуратном повседневном приличном костюме. Серафим ждал молодых в алтаря. Согласен ли ты, Ангела Ниэль из рода Урилов, взять в жёны эту женщину? Громко объявил он, и эхо разнеслось под сводами храма Света. Согласен. Аниэль был серьёзен, но в его глазах сияли тысячи солнц. Согласна ли ты, Тёмная Лария Градан, взять в мужья этого мужчину? Сая была лаконична и сдержана. «Никто ведь не видел, с какой силой она вцепилась в ладонь жениха». «Согласна». «Милостью Света благословляю ваш брак». Серафим поднял руки, и прямо из крохотных окошек, окружающих купол, на молодоженов палился свет, заключающий их в светящийся кокон. И Яри напряглась, опасаясь, что чистый свет повредит сестре. Но Сая стояла абсолютно спокойно, смотрела в глаза Аниэля и не обращала внимания на то, что творится вокруг. Когда сияние мягко растворилось в прогретом воздухе, Серафим как-то печально улыбнулся и сказал, «Молодой муж может поцеловать свою». жену. Если бы свадьба состоялась раньше, наверное, Сае пришлось бы самой тянуться к смущённому ангелу и бережно касаться губами губ, оберегая скромность молодого супруга. Но Ниэль, хлебнувший вот Стикса, а потом неясно каким чудом вернувший себе память, не желал больше тратить время на смущение и робость. Он обнял ладонями лицо тёмной, заглянул ей в глаза и поймал губами губы, втягивая в их первый настоящий поцелуй. Оторваться друг от друга молодых заставило деликатное покашливание Лэи Дайрис. "Прошу прощения, но Тёмный ещё не пойман, и у патруля есть дела". Сейв вспыхнула нежным румянцем, но скорее от гнева, чем от смущения. Аниэль же сверкнул на Лэру таким взглядом, что она сразу сдала назад. «Но у вас три дня отпуска. Это обязательно. К тому же уже завтра начинается учеба в Академии. В общем, жду вас в управлении в первый выходной». Молодые, взявшись за руки, вместе со свидетелями поспешили покинуть храм и только на улице вспомнили, что всюду снег, и ехать до гостиницы на открытой платформе значит превратиться в сосульки. Лорадарис вздохнула и выдала стажерам зерна телепортов. Махнув рукой, Яриса и Аниэль исчезли в неяркой вспышке. «Вот теперь попробуй, кому скажи, что брак темное и светлое невозможен». О чем-то своем печально вздохнула Лэре Дайрис. Капитан Старк бросил на неострый взгляд и тоже вздохнул. «Все возможно, если захотеть», — ворчливо добавил гном, подпрыгивая на месте. Потом поторопил. «Долго мы еще будем топтаться? Мне еще Лэри Аградан, да отчет писать! Как все прошло? Да в чем была невеста?» Громко хмыкнув, патрульно отправились в донжон за теплой одеждой и документами, а после на платформе двинулись в сторону сыскного отделения патруля. И не заметили в суматохе, как из заснеженных кустов выбрался рослый мужчина в поношенной одежде травника и медленно двинулся в противоположную сторону к академии. Конец. ПС. Будет вторая книга.